Глава девятая. Артем быстрым шагом приблизился к новой группе. Внимательно оглядел острым взглядом небольшую толпу численностью в 15 человек, он сразу заметил ее. Диана старательно отводила глаза, и было видно, как она, пытаясь скрыться, прячется за спинами других. Но это было смешно и глупо, ведь он узнал бы ее из тысячи прохожих. Что ж, если она хочет и дальше делать вид, что они незнакомы, он подыграет ей. В любом случае, он был счастлив, что она решила прийти. «Здравствуйте, меня зовут Артем. Я ваш гид на ближайший час. Если будут вопросы, не стесняйтесь». Диана еле слышно вздохнула. «Целый час. Для нее это будет вечность». Она украдкой взглянула на Артема. Его прическа слегка растрепалась от влажности. Темные с блеском волосы упали ему на лоб. В глухой под горло рубашки было душно, и он небрежным жестом расстегнул пару пуговиц. Мы начинаем посещение Генуэзской крепости в Судаке с прохода через перекидной мост в барбакан, начал экскурсию Артём. Вся группа подняла глаза на ворота перед входом в крепость. Толпа туристов тут же достали свои фотоаппараты и телефоны. Артем тем временем продолжил. Барбакан Это дополнительное защитное сооружение, вынесенное вперед относительно главного входа в крепость. Барбакан был обнесен глубоким рвом с перекидным мостом, что дополнительно усложняло действия атакующих. Попав в Барбакан, неприятель оказывался перед мощными главными воротами, а также под обстрелом с башен и стен. Группа прошла внутрь. Современному же человеку, чтобы попасть в крепость, необходимо лишь купить входной билет и решить – самостоятельно ли он будет посещать замок или с экскурсией, добавил Артем с улыбкой. Все засмеялись. Было видно, что молодого харизматичного гида приняли все. Люди старшего поколения одобрительно кивали в ответ на его рассказы. А молодые девушки и вовсе с кокетливой улыбкой периодически бросали на парня призывные взгляды. Но он, казалось, ничего не замечал. Войдя внутрь, все увидели небольшую площадь, на которой располагались торговые палатки с магнитами и прочими безделушками. Все ринулись покупать сувениры на память, но Артем сказал, что это можно будет сделать на обратном пути, ведь когда экскурсия закончится, у всех останется свободное время. Итак, продолжим. Судакская крепость расположена на горе Крепостная, высота которой 157 метров над уровнем моря. Гора является окаменелым древним коралловым рифом, времен океана Тейтис. Резкие и обрывистые склоны с юга и пологи с севера. Тот вид крепости, что мы сейчас видим, возник уже во времена правления на прибрежной зоне генуэзцев. Они дополнили природную неприступность грамотной фортификацией. Крепость включает в себя два яруса стен, сложенных из серого известняка. Консульского замка в 14 башен высотой до 15 метров. Площадь крепости около 30 гектар. На территории крепости между стенами и террасами размещались городские жилы и культовые постройки. Террасы были разделены входящими к консульскому замку улицами. Ремесленные постройки находились за основной стеной в связи с пожароопасностью. «Мы с вами начнем прогулку по крепости по часовой стрелке. Не отставайте!» Гид пошел вперед, а вся группа следом. Инна перетащила Диану в первый ряд. Саша с Колей остались где-то позади. Одними из первых объектов на пути им встретились две цистерны. Артем объяснил, что они – одинарная и двойная, нужны для хранения воды – 185 кубических метров и 350 кубических метров соответственно. Вода поступала с холмов горы, причем по главному водопроводу. Сейчас в двойной цистерне располагается музей нумизматики. Кстати, хочу отметить, что периодически на территории Генуэзской крепости проводятся различные исторические мероприятия, фестивали, выставки, концерты, а также ежегодный международный фестиваль «Генуэзский шлем». Генуэзская крепость часто участвовала и продолжает участвовать в киносъемках, что говорит о ее уникальности и фотогеничности. «В каком фильме мы могли ее видеть?» – спросила Инна. Артем перевел взгляд на подругу. На секунду, задержавшись взглядом на Диане, он посмотрел на Инну и ответил. «Например, в известном советском фильме «Три плюс два» можно увидеть Генуэзскую крепость до восстановления и грунтовую дорогу из Судака в Новый Свет». «А я слышал, здесь недавно снимали фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова», сказал из толпы мужчины. «Да, я тоже слышал, но, признаюсь, не смотрел». Продолжим. Следующая башня Генуэзской крепости – Паскуали Джудичи». Сохранилась закладная геральдическая плита с именем этого консула и датой постройки 1392 год. Такие геральдические закладные плиты присутствуют в большинстве башен. В основном башни были четырехярусными и трехстенными. Первый уровень использовался как складское помещение и для хранения боеприпасов. На втором ярусе прорезаны амбразуры для стрельбы из лука. На третьем уровне окна побольше, для стрельбы из баллисты и четвертый ярус с зубцами. Первые два уровня со стороны крепости закрывались деревянной стеной или стеной из сырцового кирпича от непогоды и холода. Между уровнями были деревянные перекрытия. Часть северной стены так и не восстановлена. В этом месте ведутся многолетние археологические раскопки. Инна шла, с удовольствием рассматривая достопримечательности. Девушка пыталась фотографировать все, что казалось ей особенно интересным, то есть все подряд. Зубцы башен, крепостные колонны, панорамные виды огромной поляны и скальные вершины, расположенные над пропастью в море. Удивительное место, внутри которого ты действительно ощущаешь себя, будто бы попавшим в прошлое. Диана же с интересом слушала Артема, не отводя от него взгляд. Его бархатистый низкий тембр голоса вызывал у нее мурашки. Она завороженно слушала его истории и лишь изредка отвлекалась на Инну, которая пыталась по пути сделать совместное селфи. Артем рассказывал с упоением. Было видно, что он любит свою работу. Все туристы слушали его с большим интересом, не перебивая и с интересом слушая его монолог. В мае 2017 году были окончены ремонтно-реставрационные работы на ряде объектов Судакской крепости. Например, вот эта стена уже выглядит по-другому. На среднем плане башня Лукини Дифиески Дилавани. Стена рядом с геральдической плитой восстановлена. Башня датируется 1409 годом. На плите находится восемь гербов со щитами. Четыре рода Дифиески. Башня была с каменным сводом и приспособлена к зимним условиям. На заднем плане единственная на нижнем ярусе судакской крепости закрытая башня Карада чигала 1404 года а через пять минут мы подойдем с вами к храму с Аркадой. Это культовое сооружение примечательно тем, что за время своего существования успело поменять множество религий и, соответственно, назначений. С наибольшей вероятностью считается, что здание изначально строилось как мечеть. Во время захвата крепости генуэзцами оно стало католической церкви. После захвата генуэзской крепости турками здание вновь стало мечетью. Когда пришли русские с конца XVIII века, оно стало часовней. Некоторое время использовалось как лютеранский молельный дом немцев-колонистов. Кстати, недалеко от северной стены крепости до сих пор есть старое немецкое кладбище. А с 1883 по 1926 год здание было армяно-католическим собором. Артем ненадолго замолчал, давая своей группе возможность рассмотреть храм более детально. А сделать это было трудно ведь людей, желающих сделать фотографии, было более чем предостаточно. Люди толпились большой кучей, толкались попами, загораживая друг друга и недовольно бубня себе под нос. «Прошу всех не толкаться, я дам вам время сделать фотографии». Народ заметно успокоился. «Знаете, по поводу храма, мне всегда казалось это довольно символично. Время всегда берет верх над любыми воззрениями человека. И многое в таком разрезе становится деталями». «А казалось бы, простые вещи, простые общечеловеческие ценности и истины этому самому времени не задумчиво произнес Артем. Диана непроизвольно кивнула в ответ на его слова. Ей тоже казалось, что в этом месте время как будто остановилось, и все вдруг стало неважным, все это осталось лишь историей прошлого. Артем заметил ее кивок и улыбнулся ей. Они впервые за последние полчаса посмотрели друг на друга. Люди продолжали сновать между ними, но они не замечали никого. «Спасибо, что пришла», – прошептал он одними губами. Диана слегка улыбнулась. «Надо сделать совместное фото». Саша оказался за спиной девушки так неожиданно, что она подскочила. э да, наверное». «Вы нас не сфотографируете?» Саша обратился к Артему за помощью. Ребята встали на фоне храма. Коля обнял Инну, и она задорно улыбнулась, а Саша притянул к себе Диану. Его рука по-хозяйски легла на ее талию. Девушка машинально отодвинулась от него, сама не зная почему. «Ты чего?» – спросил Саша тихо. «Ничего, просто током ударила», – соврала Диана. Артем видел, как Саша обнял девушку. Он понял, что это и есть ее парень, о котором она говорила, а ведь ему до последнего не хотелось верить в то, что у нее правда кто-то есть. Он надеялся, что она все придумала, но теперь, видя, как этот кто-то вполне реально обнимает ту, которую он так желает. У него в груди все переворачивалось. Хотелось подойти к девушке, схватить ее и унести подальше от этого парня, да и вообще от всего мира. Но он постарался взять себя в руки. Он еще поборется за нее. Потом. У него будет время. Артем сделал пару кадров. Внимание всем. Повторяю еще раз: у вас будет время для самостоятельной прогулки. Вы все после окончания экскурсии сможете погулять по крепости и выдовольно фотографироваться. Но люди его не слушали. Всем хотелось первым прикоснуться к старинным зданиям и запечатлеть на телефон воспоминания об этом месте. Сейчас в храме с Аркадой располагается археологическая экспозиция. Советую зайти, очень интересно. Там можно ненадолго задержаться. Люди рванули внутрь. Но кое-кто все-таки остался снаружи, не желая создавать давку внутри тесного помещения. Мы быстро. Инна скинула подруге сумку и вместе с парнями зашла внутрь. Диана осталась одна. Она не любила суету и толпы людей. Женщина в шляпе лет пятидесяти стояла рядом и махала веером. До Дианы донесся аромат ее духов, приторных и сладких. Девушка сделала шаг в сторону. Она не понимала, как в такую жару можно было пользоваться таким терпким парфюмом. «Извините, уважаемый гид, а вы не могли бы, пока мы ждем остальных, рассказать легенду о девичьей башне?» – попросила женщина в шляпе. Те, кто остался, с интересом посмотрели на Артема. «Да, действительно», – загадочно произнес парень. «Такая легенда и правда существует». Он посмотрел на Диану и начал рассказ. «Если посмотреть на вон ту самую высокую башню, к ней еще ведет такая узкая каменистая тропа, то вы и увидите девичью башню. И с ней действительно связана красивая романтичная история любви. Много тайн хранят полуразрушенные башни и стены древней крепости. Говорят, что в те времена, когда судаком владели греки, в той башне жила дочь Архонта, гордая красавица, равной которой не было в Тавриде. Говорят, Диафант, лучший полководец Митридата, царя Апантийского, счетно добивался ее руки, а местная знатная молодежь не смела поднять на нее глаза. Никто не знал, что девушка уже любила. Любила простого, деревенского пастуха, И вот так это случилось. Любимая прислужница дочери Архонта сорвалась с горы и погибла. По обычаю, несчастную девушку похоронили там, где она умерла, и на могильной плите сделали углубление, чтобы в нем собиралась роса, а птицы, утоляя жажду, порхали над могилой и пели умершие свои песни. Однажды дочь Архонта пошла на могилу своей рабыни покормить птиц и увидела там пастуха. Юноша сидел задумавшись. Красивое смуглое лицо его выражало грусть, а пышные кудри рассыпались по плечам и шевелились на ветру. Знатная девушка спросила юношу, «Кто он? Откуда родом?» «Как видишь, пастух», — ответил он. «А родом? Мать нашла меня в огороде». Она улыбнулась. «А почему ты грустный?» «Потому что некому приласкать меня». И засмеялся да так хорошо, что ей показалось, будто никто никогда так не смеялся. Болтая они не замечали, как бежало время. Обоим было легко и радостно. И ничто не напоминало, что она дочь Архонта, а он пастух. Разве для сердец это важно? С тех пор только мечтами о пастухе и жила прекрасная девушка. А пастух считал, что среди богов и людей не было его счастливей. Но как-то увидели их вместе и донесли об этом Архонту. Приказал Архонт схватить пастуха и бросить его в каменный колодец. Прошло несколько дней, пока узнала обезумевшая от горя девушка, где ее возлюбленный. Лаской, подкупом, хитростью она сумела освободить узника из темницы и с помощью верных ей людей доставить к себе. Без сознания лежал пастух в комнате девушки, когда открылась дверь и вошел Архонт. Он гневно поднял руку, хотел что-то сказать людям, которые пришли с ним, но, увидев смертельно бледную дочь, ее горящей решимостью взгляд отступил. Легкая усмешка скользнула по его лицу. «Позовите лекаря», — велел он. Когда пришел врач, Архонт сказал ему громко, чтобы все слышали. «Я не хочу омрачать добрые чувства моей дочери. Ты должен спасти его ради ее счастья». И юноша был спасен. Но Архонт вовсе не думал согласиться с выбором дочери. Один вид пастуха вызывал в нем глухую злобу. Он решил хитростью разъединить их, а затем, как можно быстрее, выдать дочь замуж. Вскоре уходил корабль в Милет. С этим кораблем Архонт хотел отправить пастуха в Грецию, якобы с важным поручением. Архонт велел юноше готовиться в путь. «Через год», — сказал он дочери, — «корабль вернется назад. Если твой возлюбленный не изменит тебе, ты увидишь на мачте белый знак. И тогда я не буду противиться твоему счастью. Но если на корабле не будет этого знака, значит, он недостоин тебя». «И ты должна будешь согласиться, чтобы твоим мужем стал диафант». А мореходам Архонт приказал умертвить пастуха по дороге в Милет. Прошел год, все тревожнее становилось на душе у девушки. Все чаще выходила она смотреть, не появился ли корабль с белым знаком. Однажды все население города собралось на пристани. Прибыл корабль из далекого Милета. Но ожидаемого знака дочь Архонта не увидела на мачте. Позвала она рабынь, и велела подать себе самую лучшую тунику и диадему из сапфира и опала. Потом девушка поднялась на вершину башни, туда, где ее опоясывают зубцы. «Позовите диафанта», — попросила она. Вскоре на вершину башни вбежал влюбленный полководец и кинулся к дочери Архонта. Она остановила его жестом. «Ты домогался меня, не спрашивая, нужен ли ты мне?» — сказала она. «А ты ведь знал, что я люблю другого». Чего же ты добивался, если тебе не нужно было мое сердце? Я должна была стать твоей наложницей, называясь женой. Ничтожные люди и ты, и отец мой. Вы не знаете, что любовь сильнее жизни. Дочь Архонта быстро подошла к просвету между зубцами и бросилась вниз. С той поры башни на скале называют девичьей. Артем закончил рассказ. Его внимание было приковано к девушке, в глазах которой сейчас стояли слезы. Насколько глубоко она прониклась этой историей, о чем сейчас ее мысли, он не знал ответа. Но в тот момент, когда он рассказывал эту легенду, он вдруг ее осознал. Все кусочки пазла сошлись в единую картинку. Это она, та девушка на кулоне Талия и Диана. Это все она, его возлюбленная и его половина, его единственная любовь. Диана в эту секунду и сама вряд ли смогла бы объяснить причину внезапно возникших эмоций, но боль, которую она ощутила в грудной клетке, была вполне реальной. Словно эмпат, она тонко прочувствовала переживания совсем другого, чужого, незнакомого ей человека. Прожив кусочек не своей жизни, Диана впитала в себя эмоции, ощущения, чувства талии, слившись с ними в одно целое. Девушка растерянно смотрела вперед. Немигающим взглядом в глазах ее застыл немой ужас. Артем рванул к ней, не в силах больше сдерживаться. Он схватил ее за руку и произнес. — Ты как? — Диана перевела на него помутневший взгляд. — "Кион, это ты? Это правда ты? — еле слышно произнесла девушка побелевшими губами. В ее глазах плескалась надежда, и Артем не мог, просто не имел права ее разрушить. — Да, это я, принцесса, это я. Он прижал к себе трясущееся тело девушки. Диану била зноб. Ее хрупкие плечики подрагивали. Она изредка всхлипывала, вцепившись в рубашку Артема. «Все хорошо, успокойся, я рядом. Я тебя не оставлю». Артем еще крепче прижал Диану к груди. Тепло ее тела грело его сердце, потихоньку растапливая оковы, которые он годами воздвигал, защищая свою душу. Столько потерянных лет без нее как будто он и не жил вовсе. Словно все, что он делал и чем занимался, было бесполезной тратой времени. Но после встречи с ней его жизнь обрела смысл. Если существует кармическое перерождение, переселение душ, то это точно было оно. Мистика и реальность. Кто бы мог подумать? Если бы кто-то рассказал ему, он бы ни за что не поверил в такие выдумки. Но такое нарочно не придумаешь. До встречи с ней он не верил, что есть на свете человек, который предназначен только для тебя. Все эти теории о половинках – просто бред наивных женщин, которые всю жизнь ждут принца, а потом умирает в окружении кошек. Но после встречи с ней от его скептицизма не осталось и следа. А ведь он никогда не был романтиком. Удивительно, насколько встреча с определенными людьми в нашей жизни меняет наше мировоззрение с ног на голову. Диана мягко оттолкнула его и пошла к лавочке. Артем не стал идти за ней, так как понимал, что ей нужно время для принятия подобной ситуации. Надо дать ей пару минут прийти в себя. Он тем временем собрал всю группу для продолжения экскурсии. Надо было продолжать, несмотря на бурю в его душе. К девушке подошла Инна, и они о чем-то тихо зашептались. После чего Диана вытерла слезы и подошла к группе. «Все собрались?» – продолжил экскурсию Артем. Подходите ближе, мы идем дальше. Посмотрите, вон туда, вправо. Там располагается смотровая площадка, откуда открывается панорама на Судак. Судакскую бухту. Очень красивое зрелище. Всем рекомендую. Девушки, обращаюсь к вам. Селфи там будут отличные. Фильтры вам не понадобятся. Женщины в толпе улыбнулись. На пути к крепости нельзя не заметить дерево желаний. В это можно верить, можно не верить, Но многие говорят, что их желания сбывались. Кстати, осенью без листвы и с морем ленточек дерево смотрится особенно красиво. Люди суетливо замешкались. Каждый хочет повесить что-то на память. Менталитет людей таков, что мы верим в любую чушь, которая обещает нам долгую и счастливую жизнь. И в этом, наверное, нет ничего плохого. Вера всегда положительно влияла на судьбы людей. Ведь, как писал Александр Сергеевич Грибоедов в пьесе «Горе от ума», Блажен кто верует, тепло ему на свете. Далее экскурсионный путь лежал через консульский замок, состоящий из башни, внутреннего дворика и главной башни донжона. Донжон – главная резиденция консула. Консульский замок, внутренняя защитная стена, Георгиевская и Безымянная башни номер один. Все это единый архитектурный ансамбль, построенный генуэзцами в первую очередь после захвата Сугдеи. За внутреннюю стену можно попасть через Георгиевскую башню. Свое современное название она получила из-за того, что во время перестройки был найден камень с изображением Агнца, которого ошибочно приняли за коня, пояснил Артем. Парень продолжал вести экскурсию, изредка поглядывая на Диану. Он переживал за ее психологическое состояние, но девушка, уже заметно успокоившись, болтала с подругой, непринужденно улыбаясь. Была ли это маскировка, или Диане действительно не потребовалось много времени для того, чтобы успокоиться, Артем не знал, но надеялся на второй вариант. «Посмотрите, там люди!» – крикнул кто-то из туристов, показывая на крепостную гору. Артем сощурил глаза и приложил ладонь правой руки к бровям. «Да, действительно, не все соблюдают правила, но что поделать, любопытство свойственно многим из нас». «Какие правила?» – спросил какой-то мужчина пожилых лет. «Надписи на предупреждающем стенде. Никто не обратил внимания, но вы даете. Дело в том, что на гору не проложена какой-либо облагороженная и безопасной экскурсионной тропы. Карабкаться придется по скалам, беря всю ответственность только на себя. Это очень опасно и безрассудно. Подниматься на гору придется по местам, отполированным скалам с сильным наклоном». По пути встречаются остатки защитных стен, а с другой стороны обрыв, небольшой участок суши и море. Виды с горы, конечно, открываются просто невероятные, это же высшая точка крепости. Но стоит ли эта красота ваших жизней, не думаем. «Мы готовы рискнуть!» – крикнул кто-то, и в толпе раздался смех. Артем серьезно посмотрел на людей. По поводу подъема и спуска, это действительно небезопасно, особенно, как это делает большинство, в обуви с гладкой подошвой. Никаких сланцев, туфлей, босоножек и тому подобное. Я видел, как туристы в подобной обуви подолгу искали оптимальный спуск сверху. А ведь скалы были еще сухие. Ведь еще надо учитывать, что спуск всегда тяжелее. Поэтому тем, кому хочется почувствовать себя бравым дозорным Генуэзской крепости, советую подумать об обуви с хорошим сцеплением с поверхностью. Я не смогу убедить вас не лезть наверх, но предупредить о последствиях обязан. Далее вся ответственность только на вас самих. И, кстати, спасибо за внимание и что воспользовались моими услугами. Экскурсия подошла к концу. Всем удачи и хорошего отдыха. Артем с улыбкой отсалютировал. Раздались аплодисменты, туристы начали осыпать молодого человека благодарностями. Инна, Костя, Саша и Диана, оглядев напоследок Генуэзскую крепость, пошли к выходу.